Глава семнадцатая Сколько же тут было всего, заражённого пустотой. Словами не передать, как я задолбался чистить эту заразу. Однако должен заметить, что мне стало легче заниматься этим делом, когда Шнырка всё-таки нашёл Машу. Она спокойно и тихо лежала на песочке, а рядом с ней ошивались твари. Хороший артефакт, который не имел магического фона и не привлекал их внимания. Но даже так Один сейчас мчал туда на всех парах. Ему стоило только увидеть цель, и он уже не мог остановиться. И если вначале ему было тяжело привыкнуть к противнику, то сейчас время на знакомство прошло. А я, в свою очередь, очищал лагерь и людей, которые пострадали. Одину примерно понадобилось два часа, чтобы пройти отрезок пути, которые прошли исты за несколько дней. Хотя у них ситуация и была сложнее в несколько раз, если так подумать. Ведь как ни крути, а Мария докатилась до такой ситуации не просто так. Она пожертвовала собой ради операции и сделала всё, что могла, до самого конца. Это даже вызвало у меня несколько воспоминаний. Помнится мне, я погиб также Отдал всего себя, но уходил из жизни без сожалений зная, что свою задачу выполнил. «Господин!» — поклонился Один, тяжело дыша. «Задача выполнена. Разрешите, я продолжу зачистку». В руках он держал амулет, где находилась Мария. Я бережно взял его в руки и стал проверять. Была мысль, что она могла пострадать, но всё обошлось, и теперь я смогу спокойно выдохнуть. «Ты хорошо справился», — похвалил его. «Держи бонус» взмахнул рукой и одарил его энергией под такую завязку, что Один даже захрипел. «Благодарю!» — едва сумел выговорить он, а затем развернулся и пошёл прочь. Затем я повесил Марию на шею, чтобы не потерять. Кроме того, подумал, что в карман всё-таки не очень прилично её ставить. Направился в палатку, где лежали люди из её отряда. Их, кстати, было легко найти по частям их боевых костюмов, которые валялись повсюду. Судя по тому, в каком состоянии они были, то отряд Марии под её командованием держал оборону в первых рядах. «Ну, как вы тут?» — улыбаясь, врываясь в палатку. «Вижу, что у вас тут идёт веселье полным ходом». Правда, лишь тишина была мне ответом, ведь все они валялись без сознания, даже тогда, когда я их обнаружил тут в первый раз. Устутники очень опасны своим влиянием не только в момент сражения, но и после него. В общем, ещё раз накачал их энергией и всё же добился того, что четверо из них очнулись. Это был мой подарок Марии, ведь я знаю, что она будет переживать за своих людей. «Господин Галктионов», — обратился ко мне один из них. «Мария, она...» — начал было он. «Всё с ней хорошо», — сразу успокоил бойца. «Она находится в безопасном месте». «Кстати, наверное, даже в самом безопасном на всей планете». «Вы шутите?» «Александр Сергеевич сообщил, что она пропала и...» Заскрипел он зубами, когда неприятные воспоминания ударили в его голову. «Тогда пропала, а теперь нашлась», — пожал я плечами. «Можете не переживать, всё хорошо. Она некоторое время будет гостей в моём имении». «Понял», — кивнул он. «Не уверен», — качаю головой. «Я чего зашёл и поднял вас. Мария сейчас, можно сказать, в отключке. Но она не бросает вас. Она попадёт ко мне домой, даже не понимая этого. Так что можете расценивать это как похищение, понятно?» «Да без вопросов». Первый раз с начала нашего диалога улыбнулся он. «Главное, чтобы с ней всё было хорошо. Вот за это точно можете не переживать». Наш разговор прервал звук двигателей а для этого места такое было непривычным делом. В африканском эпицентре не всё работало из техники. Далеко не всё, но моя гора работала на полную мощность и имела хороший доступ к финансированию. Вышел и встретил своих людей, а затем отдал приказы взять этот объект под свой полный контроль, дабы никто не мешал людям восстановиться. Их, кстати, сейчас в таком состоянии нельзя транспортировать, слишком Энергоструктура нестабильна. Вообще, если говорить о пустоте, то она не только опасна, но и жесть как неприятна через свои последствия. А последствия могут быть даже от незначительного воздействия и проявиться через десяток поколений. Поэтому валить её нужно сразу. Этим сейчас заняты уже тёмные. Они выискивают пустоту в этом мире и направляют туда моих людей. Или же действуют сами. Тёмные хранительницы. Дела, конечно, постояла рукой по столу Тёмная. Иногда мне кажется, что я хочу уже на отдых. Здесь даже для меня слишком много хаоса. У-у, <сосы> завыла Марана. Что ж тогда говорить о нас, бедных? А что у вас говорить? хмыкнула Тёмная. У вас выбора нет, впрочем, как и у меня. Отдых нам только снится. Так уж вышло, что обычно тёмная была самой неспокойной из всех. И устраивать хаос во всём она не просто любила, а очень даже здорово практиковала. Но в последнее время она иногда задумывалась, что неплохо было бы пожить немного в спокойной среде, где нет всех этих проблем. Она не понимала, как Сандер сумел её переплюнуть. Казалось, он взбесил вообще всех, кого только можно, или просто перетягивал их к себе как магнит. Подумать только. Пустота вернулась и сразу же оказалась на Земле. А что дальше? Вернутся ушедшие древние и начнут качать здесь свои права? Или случится великий коллапс, который изменит всё, и кодекс станет тёмным? Хм. этой мысли ей вдруг стало весело. Ведь тогда будет два тёмных кодекса, и им суждено столкнуться. Кстати, эта информация была из разряда секретного, или даже стратегически важного оружия, на тот случай, если придётся торговаться с Сандром. Она была уверена, что даже он не знает о Тёмном кодексе, который некоторым образом связан с их кодексом. Вообще, эта информация, если задуматься, из разряда древних. И знают её обычно те, кто живут куда больше, чем принято даже среди древних богов. И не нужно думать, что Тёмное не относилось к древним. Вот нужно скорее понимать, кем была её мать. Наверное, это часто и спасало её от внимания поистине сильных сущностей, ведь только самоубийца захочет связываться с самой бездной. Но даже так, тёмная никогда не ладила хорошо с матерью и хотела всего добиться сама. Впрочем, мать это не очень волновала. Она не обращала внимания на игнор от своей дочери и всегда находила её. В последнее время и правда стало полегче. Бездна нашла себе нового фаворита, и сейчас была занята только им. Тёмная была от этого в лёгком шоке, когда узнала, кто он и откуда. Ей было интересно, понимает ли вообще человек, что означает внимание такой фигуры, как её мать. И это, кстати, не единственное удивление. Мать ей хвастовалась и показывала слепки памяти, где она проводила время с человеком. Бывало, что они там по несколько дней общались, а это ненормально. Только тот, кто подобен своей психикой самой бездне, может выдержать её больше часа. Ведь даже не все боги могли продержаться в её компании хотя бы один день. «Кажется, она сломалась», — вздохнула марана тыкая пальцем в тёмную. «Эй», — возмутилась тёмная, — «я, между прочим, здесь стараюсь думать. Можете мне не мешать». «Думать — это важно», — серьёзно кивнула Пандора. «Особенно для тебя». Эх, ладно. «В чём дело?» — отвлеклась тёмная и показала всем своим видом, что готова их выслушать. Пандора вздохнула, а Марана заулыбалась, и тёмная поняла, что обсуждают Пандору. дрожак Пандоры, наконец, вышел из пещеры, и она теперь дуется, что он не связался с ней», — заулыбалась Марана. Много времени не нужно было тёмной, чтобы понять, о ком идёт разговор. Ведь Пандора была своеобразной девушкой, и друзей у неё было мало среди людей или, скажем, богов. Она любила своих детей. Во Вселенной есть только один человек, который на этом деле был помешан ещё сильнее, чем она. «Викториан», — выдала тёмная. «Верно», — закивала марана Костяной скульптор вообще слетел с катушек и нападает на все миры подряд, даже несмотря на метки, изобрёл во владение Викториана. у Протянула Тёмная. «Я полагаю, что сожраны были все». ну да». А это уже была Пандора. «Мне тут скинули несколько кадров. Хочешь, покажу?» Не дожидаясь ответа, она просто передала ей информацию. И Тёмная получила настоящее удовольствие от пересмотра памяти того бога, который по ошибке или глупости имел неосторожность там оказаться. Она, кстати, знала этого бога. Он был сильным тёмным, но в тот момент забился в самое мрачное и глубокое пространство в фоне той планеты и лишь одним глазком испуганно поглядывал. И кажется, что вся его божественная структура дрожала, когда он увидел, что там творилось. Викториан — человек добрый и уравновешенный. Его даже можно назвать адекватным, если бы не его помешательство. По боевым качествам он, конечно, проигрывал тем же охотникам, на его выводок... С ними никто не хотел связываться. Впрочем, он тоже никогда не жаждал общения. У него было любимое дело, и он постоянно был ему увлечён. «Такое ощущение, что многомерная сошла с ума. Кажется, это надолго», — тяжело вздохнула тёмная. «Для полноты картины ещё не хватает твоей мамочки», — вдруг выдала марана «Она не сможет прийти», — покачала головой тёмная. «Баланс — штука сильная» сказала и вдруг закрыла двумя руками свой рот. Она только что допустила ошибку, роковую ошибку. Дочь усомнилась в возможностях своей матери. В их пространстве вдруг возникли грозовые разрывы, и уже в них начали появляться красные глаза, в которых безумно крутились зрачки, а ещё раздался смех, который был отражением души самой бездны. "Блин", простонала Пандора. "Ну вот зачем?" С осуждением взглянула она на Тёмную. «Извините», «Извините — смутилась та. «Может, пронесёт?» — в надежде выдала предположение Морана. Вот только Тёмная понимала, что это невозможно. «Значит, я не смогу, да, дочь моя?» — раздался ужасающий голос за их спинами. Они пискнули и обернулись, когда их взору открылась картина присоединённого пространства, которое было чуждо им. «Я принимаю вызов, если что», <смех> — оповестила их бесно «Попали. Все они попали. Такая мысль посетила всех троих, и они вдруг осознали, что эта мысль была не их. Кто-то очень сильный вложил им в голову её, и они хорошо понимали, кто». <смех> «В смысле это Маша?» хлопала своими глазками Анюта. «Саш, а пустота точно не смогла продавить твою психику?» «Точно, точно!» — улыбаясь, глядя на своих жён. Они сейчас были удивлены и не понимали, о чём я вообще говорю. А началось всё с того, что я сообщила им о прибытии Марии, мол, я спас её и притащил домой. «Вы реально её не видите?» — указываю рукой на стол, где лежал амулет. «Нет», — прищурилась Катя. А Хельга просто молча подошла ко мне и приставила свою изящную и прохладную руку к моему лбу. «Вроде у тебя нет горячки», — задумчиво выдала она. «Никаких магических отклонений я не вижу. Хлад тоже вроде не подцепил». Я засмеялся. «Если что, Хлада я тоже не боюсь», — сказав, я притянул к себе Хельгу и зажал её в объятиях. Но настроения на игры у них не было ведь всё это время они очень переживали за Марию, даже связались с Ольгой, чтобы узнать конкретнее за операцию и что там произошло. У них у всех было упадочное настроение от понимания ситуации. А я тут, можно сказать, издевался над ними, но их выражение лиц было бесценно. «Ладно», — решил не издеваться над ними дальше. «Смотрите и узорите». Протянул свой дар к амулету и вошёл с ним в контакт а затем стал разбивать нужные блоки, которые там были поставлены. Магическая вспышка, которая несла за собой след пространственной магии, отчего я вспомнил про Грегори и захотелось засмеяться, зная, что его тоже ждёт весёлое переселение. Бедный мир. В прямом смысле бедный, ведь Грегори никого не пощадит. Вся экономика мира будет барахтаться в его кармане. И ведь я ничего не придумываю. Такое уже и раньше происходило. Когда магическое сияние закончилось, произошла последняя вспышка, и на столе возникла сидящая Мария. Она сразу зажмурилась от яркого света и активировала свой магический доспех. Но не тот, в котором она бегала, а тот, который покров, сразу подорвалась на ноги и приготовилась к битве. «Мария, Мария!» «Ну куда же, ногами, дай на стол!» — осуждающий покачал её головой. Несколько секунд осознавания и быстрого моргания, и прыжок в мои руки. Она прямо-таки запрыгнула на меня и обняла. «Саша!» — радостно закричала Мария. «Ну-ну!» — похлопал её по спине, обнимая. «Я тоже рад тебя видеть, но попрошу не забывать, что я всё-таки трижды женатый человек, и хочется, чтобы так и дальше продолжалось». «Я так давно не видела тебя!» Кажется, Мария реально соскучилась. Я хотел было её слегка отстранить, но встретился со взглядами своих жён и как-то передумал. Минут десять она обнимала меня, но я тоже не стоял с опущенными руками. Но вскоре Мария пришла в себя и стала осознавать, где находится. Но, конечно, я понимаю, что пространство, в котором она побывала впервые, слегка бьёт по мозгам, но это всё равно куда лучше, чем смерть. Зато когда она поняла, где находится, то про меня быстро все забыли. Девушки стали уже между собой общаться и обниматься. Потом подтянулись дети и попросились на руки. Одна лишь шасочка нервалась на руки. Она, как маленький контролёр-надзиратель, ходила и смотрела, всё ли здесь в порядке. Я резко встал, ведь пока тут не нужен, и отправился в свой кабинет, чтобы успеть выдать новую пачку документов. Мне нужно было ввести некоторые нововведения, а ещё распорядиться, чтобы вокруг африканского континента летали мои дирижабли. А то чего им простаивать, если они могут работать на благо империи или, лучше сказать, всего человечества? В кабинете, кстати, я узнал интересную новость. Индира и Персия неожиданно начали идти на сближение друг с другом и с империей заодно. Скоро состоится приём, на котором мне нужно присутствовать, и, самое интересное, что меня позвали в роли сопровождающего. Я должен буду сопровождать туда Ольгу, ту, что новая императрица. Вот прямо по полной меня эксплуатируют эти императрицы. Однако все документы я доделать не успел, как и раздать указания военного характера. То, что произошло, я совсем не мог ожидать. Взрывы, грохот или что-то очень похожее, судя по звукам. Но любопытно было не это, а то, что происходило с магическим фоном. Выбежал на улицу и взглянул на небо. «Ну да блин!» — выругался я. «Вообще уже охренели!» Я смог лицезреть своими глазами этот пресловутый барьер над планетой, который исходил волнами энергии в одном месте. Кто-то сейчас его атаковал с другой стороны. Без какой я ещё не понял. Но атаки были серьёзные, раз это заставило его проявиться. И самое интересное, что если прикинуть, где это происходит, то нетрудно понять, что это происходило только над моими землями. И вот, блин, мне очень интересно, кто это там такой смелый хочет позвать меня на разговор, или лучше сказать, бессмертный. Впрочем, а чего мне остерегаться? Вот сейчас и узнаю. У меня ведь теперь есть лифт и возможности странника, пусть пока и урезанные. Метнулся быстро в подвал и активировал свой тринадцатый меч, который давал мне доступ на выход из этого мира. Правда, выйти уж сильно далеко я не мог, чтобы потом вернуться но вот в нейтральных пространствах вполне. Надеюсь, что меня именно туда забудут. Удары по куполу Земли не останавливались, а только набирали обороты. Кто-то не жалел своих сил и был очень настойчивым, а потому я ускорился, высматривая, откуда идёт атака. Это таки происходило в нейтральном пространстве, и туда я отправился, не забыв перед этим активировать все свои закладки. Ну или почти все, некоторые были, так сказать, на расстоянии вытянутой руки. Вскоре я оказался в сером пространстве, которое полностью было покрыто густым туманом, и стал оглядываться по сторонам. Шнырька тут мне не помощник, ведь здесь нет тени. Это пространство из разряда тех, где любят обитать боги. «А ты, как я посмотрю, не очень спешил, сандер Хотя знаешь, как я не люблю ждать». «Каким же знакомым был этот голос?» Из тумана начала выходить женская фигура, плавно скользя в мою сторону. «Узнал?» — спросила она, когда полностью вышла. «Или сделаешь вид, что память не вернулась к тебе после смерти?» «Эх!» — я вздохнул. «Ну, привет, Моргана. Полагаю, ты пришла за тем, чтобы забрать долг?» «Верно, Сандер», — улыбнулась она. «Твой долг мне нужен» и немедленно плото ядно облизнула на губы и провела рукой по своей нежной шее а затем расхохоталась почему все самые опасные женщины многомерны постоянно смеются наверное потому сандер что красота это безумная сила блин и ты тут а вот теперь я уже тяжело вздохнул и я тут сандер довольно оскалилась бездна «Как там мой должок, кстати?» «Кажется, многомерная сейчас решила поиздеваться над одним бедным охотником. Других объяснений я пока не знаю». «Посмотри наверх», — вдруг сказала бездна. Я сделал, как она просила, и увидел проекцию земли с её куполом. «Красиво», — решил что-то сказать. «Ага», — улыбнулась бездна. «И очень хрупка В следующий момент раздался хлопок, И барьер планеты разлетелся на части. Баланс нарушен, Сандер. Игра начинается.